клифорд сайок изгорать он опустился по лестнице и на секунду остановился давая глазам привыкнуть к полутьме рядом прошел робот официант с высокими бокалами на подносе добрый день мистер крейк здравствуй герман не хотите ли чего нибудь сэр нет спасибо я пойду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 так что лента никогда-никогда не падала на ковер. Он поднял ленту, быстро перебирая пальцами, пробежал ее до буквы «К», а затем стал читать внимательнее. «Кокс — 108,5», «Колфилд — 92», «Коттон — 97», «Крачфилд — 111,5», «Крейг — 75», «Крейг — 75». «Вчера было 78», 81 позавчера и 83 третьего дня, а месяц назад было 96 с половиной, и год назад — 120. Всё ещё сжимая ленту в руках, он оглядел тёмную комнату. Вот над спинкой кресла виднеется лысина, вот вьётся дымок невидимой сигары. Кто-то сидит лицом к рейгу, но почти неразличим, сливаясь с креслом. Блестят только чёрные ботинки, светятся белоснежная рубашка и укрывающее лицо газета. Крейг медленно повернул голову и, внезапно слабее, увидел, что кто-то занял его кресло. Третье от камина. Месяц назад этого бы не было, год назад это было бы немыслимо. Тогда его индекс удовлетворенности был высоким. Но они знали, что он катится вниз. Они видели ленту и, несомненно, обсуждали это. И презирали его, несмотря на сладкие речи. «Бедняга Крейг! Славный парень!» «И такой молодой!» — говорили они с самодовольным превосходством, абсолютно уверены что уж с ними-то ничего подобного не произойдет. Советник был добрым и внимательным, и крейк сразу понял, что он любит свою работу и вполне удовлетворен. — Семьдесят пять! — повторил советник. — Не очень-то хорошо. — Да, — согласился крейк Вы чем-нибудь занимаетесь? — Отшлифованная профессиональная улыбка давала понять, что он в этом совершенно уверен, но спрашивает по долгу службы. «О, высшей степени интересный предмет! Я ознавал нескольких джентльменов, страстно увлеченных историей». «Я специализируюсь», — уточнил крейк «на изучении одного акра». «Одного акра?» — переспросил советник, совершенно не неудивленный. Я не вполне история одного акра, объяснил крейк. надо прослеживать ее день за днем час за часом, по тем по визору, регистрировать детально все события все, что случилось на этом акре с соответствующими замечаниями и комментариями. чрезвычайно увлекательное занятие мистер Крейк. Ну и как нашли вы что-нибудь особенное на своем э, акре? Я проследил за ростом деревьев в обратную сторону.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 «Да, я стремлюсь дойти до тех времен, пока они еще не были разваленными. Не исключено, что в них жили люди». «А вы поторопитесь немного», — предложил советник. «Пройдите этот участок побыстрее». Крейг покачал головой. «Чтобы исследование не утратило свои ценности, надо регистрировать все детали. Я не могу перескочить через них, чтобы скорее добраться до изюминки». Советник изобразил сочувствие.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 Я буду единственным, кто когда-либо прочтет эту книгу. — Но, мистер Крейг, — заметил советник, — есть масса людей, которые находятся в таком же положении, и все они сравнительно счастливы. — Я говорил себе это, — признался Крейг. — Не помогает. — Давайте пока не будем вдаваться в подробности, а обсудим главное. Скажите, мистер Крейг, вы совершенно уверены, что не можете более быть счастливы, занимаясь своим акромом?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 — Ну, например, наблюдать за змеями, — предложил советник. — Нет, — убежденно сказал Крейг. — Или коллекционировать марки, или вязать. Многие джентльмены вяжут и находят это достаточно приятным и успокаивающим. — Я не хочу вязать. — Начните делать деньги. — Зачем? — Вот этого я и сам не могу взять в толк, — доверительно сообщил советник. — Ведь в них нет никакой нужды, стоит сходить в банк.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 — Здесь прохладно, — отозвался мужчина. — Днем вот сижу с удочкой, а вечером, когда жара спадет, вожусь в саду. — Цветы, — задумчиво проговорил Крейг. — А ведь это идея. Я и сам иной раз подумывал, что это не безинтересно вырастить целый сад цветов. — Нет цветов, — поправил человек, — овощей. Я их ем. То есть вы хотите сказать, что работаете, чтобы получить продукты питания?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 переспросил крейк Ну, — подтвердил собеседник, — они считают, что я спятил. Он вытащил из кувшина пробку и протянул его Крейгу. крейк приготовившись к худшему, сделал глоток. Совсем недурно. — Сейчас, пожалуй, чуть перебродило, — виновато произнес человек. — Но вообще получается неплохо. — Скажите, — произнес крейк вы удовлетворены? — Конечно, — ответил человек. — У вас должно быть...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 После некоторой паузы начал человек. «Вечером пообедаете, немного выпьете, завтра поменяете туфли или оденете свежую рубашку». «Да», — подтвердил Крейг. «Что я хочу сказать? Это откуда берутся все эти вещи?» «Рубашка или пара туфель, положим, могут быть сделаны тем, кому нравится делать рубашки или туфли. Пишущую машинку, которой вы пользуетесь, тоже мог изготовить какой-нибудь механик-любитель. Но ведь до этого...» Она была металлолом в земле. Скажите мне, кто собирает зерно? Кто растит лён? Кто ищет и добывает руду? — Не знаю, — ответил Крейг. — Я никогда не думал об этом. — Нас содержат, — проговорил человек. Да — Да-да, нас кто-то содержит. Ну, а я не хочу быть на содержании. Он поднял удочку и стал укладываться. — Жара немного спала. Пора идти работать.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 шерман отправился в свой сад а крейк пошел вниз по тропинке Строения оказались совсем рядом и все же представить их очертания было трудно из за какого то сумасшедшего архитектурного принципа подумал креййк они были розовыми до тех пор пока он не решил что они вовсе не розовые а голубые а иногда они выглядели и не розовыми и не голубыми а скорее зелеными хотя конечно такой цвет нельзя однозначно назвать зеленым Они были красивыми, безусловно, но красота эта раздражала и беспокоила. Совсем необычная и незнакомая красота. Здания, как показалось Крейгу, находились в пяти минутах ходьбы полем. Он шел минут 15 но достиг лишь того, что смотрел на них чуть под другим углом. Впрочем, трудно сказать, здания как бы постоянно меняли свои формы. Это была, разумеется, не более чем оптическая иллюзия.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 вот что меня напугало». Они тихо сидели, слушая, как гудит пламя в плите, и глядя на танцующий огонёк лампы. «Что же нам делать?» — прошептал Крейг. «Надо решать», — сказал Шерман. «Быть может, мы вовсе не хотим ничего делать». Он подошёл к котелку, снял крышку и помешал. «Не вы первый, не вы последний. Приходили и будут приходить другие». Он повернулся к Крейгу. «С «Мы ждем! Они не могут дурачить и держать нас в загоне вечно!» крейк молча сидел, вспоминая взгляд преисполненной доброты и жалости. Клиффорд Саймак. Изгородь. Рассказ читал Олег Булдаков.